Глава 7. Ночь приближалась к восточным окнам, а каждая стеклянная панель западных предлагала заглянуть в топку. В конюшне все стало угольно-черным, за исключением красно-оранжевых отблесков на столбах и дверцах стоил. В сумраке я не мог определить, выполняется в здании закон природы, каждый объект отбрасывает только одну тень, или наоборот, тени падают во все стороны в большом количестве. Если до этого момента в конюшне не ощущалось никаких запахов, то теперь определенно пахло озоном. Этот запах, как известно, молнии вышибают из воздуха, и иногда он остается через несколько часов после того, как отгремел последний громовой раскат, и прекратилась гроза. Но в этот день дождь не лел, даже тучи не собирались. Я не знал, чего ждать, но не сомневался, что если кто и нанесет мне визит, то не дамы из Welcome Wagon с подарками от местных торговцев. Теперь слова Кенни, опаздываю, опаздываю, опаздываю, с которыми он ретировался из конюшни, воспринимались мной иначе. Их произносил человек, который не спешил на какую-то встречу, а до смерти боявшийся остаться здесь после прихода ночи. Мускулистый, крепкий, вооруженный до зубов, перепуганный, как маленький мальчик. Эти непредвиденные сумерки, наступившие чуть ли не сразу после зари, могли означать столь многое, что сердце у меня сжалось. При этом билось, словно у кролика, когда этот мирный зверек вдруг видит в ночи сверкающие глаза вышедшего на охоту волка. Ужас пьянит быстрее виски. Вероятно, меня ждала двойная порция, поэтому следовало приложить немало усилий, чтобы оставаться трезвым и быстро соображать. За восточными окнами теперь царствовала ночь, за исключением ленивых, улегшихся на бок восьмерок по центру каждого окна. Эти медные фигуры светились внутри темного стекла, ничего не освещая вокруг. И я не думал, что их яркость обусловливала отраженный красный и темнеющий на глазах свет, которым горели западные окна. После торопливого ухода Кенни в конюшне поначалу воцарилась тишина, но внезапно я услышал какие-то мягкие постукивания, доносящиеся снаружи, у западной стены. не в одном месте, в нескольких. В различных точках, разнесенных вдоль здания. Фигура появилась в красном окне, но никаких подробностей я разглядеть не мог, только силуэт, подсвеченный заходящим солнцем. Вроде бы увидел голову, движущуюся руку, хватающие пальцы. Первым делом предположил, что это человек. Хотя голова, рука и кисть выглядели бесформенными, причиной искажений могли послужить необычный угол, с которого светило солнце, и дефекты толстого стекла. По мере того, как красный закат лиловил, новые тени появлялись в других окнах менее далекие более бесформенные, возможно полдесятка каких то существ и с каждой секунды уходила уверенность в том что вдоль стены конюшни постукивая скребясь движутся люди во первых их нисколько не тревожил вызванный ими шум но при этом они не разговаривали даже с намерением соблюдать тишину люди редко воздерживаются от коротких комментариев или сдавленных ругательств что что а поболтать мы любим далее Находящиеся за стеной не проверяли ее прочности и не объявляли о своем прибытии. Они просто нащупывали путь вдоль нее, несомненно искали дверь, но не так, как это делал бы обычный человек. Надвигающаяся ночь еще не полностью вступила в свои права. Наружного света хватало, чтобы человек быстро нашел дверь. Медленная, с остановками продвижения этих существ, предполагало, что они или слепцы, или калеки, а может и первое и второе. Я не верил, что легион слепых коллег пересек лужайки Роузленда, чтобы обследовать конюшню или встретиться со мной. С какой стати, раз уж я в ней оказался. Кем бы ни были существа, отбрасывающие искаженные тени на окна и постукивающие по стене, я бы предпочел не встречаться с ними. Что бы они не хотели от меня получить, я бы предпочел им этого не давать. Первый из них обогнул угол и нашел северную дверь, через которую недавно убежал Кенни. Принялся стучать по бронзе, но не из вежливости, желая, чтобы ее впустили, а определяя характер препятствия. Помимо стука я слышала другие звуки, указывающие на поиск дверной ручки. Первое задумавшись над тем, о каким образом у Кенни появились эти шрамы на лице, я поспешил от середины конюшни к южной двери. Мне не хотелось рисковать, выходя в эту гобольновскую ночь, чтобы проделать путь до гостевого домика в эвкалиптовой роще, но еще меньше меня привлекала перспектива остаться в конюшне и встретиться с этими незваными гостями, которые неизвестно, что задумали. Когда я уже подходил к южной двери, большущая бронзовая панель затряслась под ударами того, кто хотел войти в конюшню. Будучи обычным поваром блюд быстрого приготовления, способным видеть призраков, я, однако, не обладал даром телепортации, а потому не мог перенестись в какое-то другое место. Расположенная по мою левую руку комната для упряжи не запиралась. Никакую мебель в ней нынче не держали, и забаррикадироваться там я не мог. Десять пустых стоил тоже не могли послужить укрытием. По правую руку находилась кладовая для фуража, квадратное помещение со стороной примерно в 12 футов. В силу отсутствия окон, темное, как подземелье. Побывав в конюшне в прошлый раз, я заглянул и в кладовую. Знал, что вдоль правой стены пустые полки, а у левой два ларя, каждой длиной в пять футов, глубиной в четыре с половиной и высотой в четыре. Ближайший к двери ларь делился на три отделения, в каждой из которых вела своя крышка, крепившаяся на петлях с дальней от прохода стороны. В одно отделение я целиком бы не поместился. Для этого пришлось бы предварительно разложить руки-ноги по соседним. Второй ларь имел две крышки, которые вели в одно большое отделение. Изготовили его из толстых деревянных брусков, а изнутри еще и обилили с нержавеющей сталью. Фигурная фаска крышки плотно входила в канавку, вырезанную в ларе, чтобы обеспечить плотное соединение, вероятно, служившее защитой от мышей. Будь у меня выбор, я бы никогда не полез в этот пустой ларь, который, насколько я помнил, очень уж напоминал гроб. Но если настойчивые гости, которые теперь барабанили по обеим дверям, пришли не с миром, альтернативой ларю являлась смерть в комнате для упряжи, или в проходе между стойлами, или в одном из стоил, и ни один из вариантов не казался мне привлекательным. Каким бы ни было зрение моих неизвестных противников, я перестал отличаться от слепого, едва закрыл за собой дверь в кладовую. Само собой, никаких замков, и на ощупь двинулся ко второму ларю. Поднял одну из крышек и толкал от себя, пока не щелкнул стопор, удерживающий ее в вертикальном положении. Мне не требовалось соблюдать тишину, забираясь в ларь, потому что те, кто хотел войти в конюшню, с такой силой лупили по бронзовым дверям, что они грохотали, словно колокола. На внутренней поверхности крышки имелась 6-дюймовая рукоятка с кнопкой на конце. Если человек стоял перед ларем, то нажатием кнопки он снимал крышку со стопора и мог опустить ее на ларь. Услышав, что колесики северной двери покатились по направляющим, я забрался в это не самое укромное зубежище и опустил крышку, спрятавшись в ларе для фуража в надежде, что на этот раз его содержимое не будет использовано для кормежки, как несомненно случалось раньше. Сидя на полу ларя, спиной к дальней стенке, я обеими руками держался за рукоятки, приваренные к крышкам, надеясь удержать их на месте, если кто-то войдет в кладовую и попытается их открыть. Возможно, этот кто-то подумает, что от времени крышки деформировались, их заклинило, и теперь нет никакой возможности оторвать хоть одну от ларя. Южная дверь откатилась с особенно сильным грохотом, потому что ниша в стене находилась рядом с кладовой. После того, как гости получили возможность войти в конюшню, шум прекратился полностью, будто они все зашли в проход между стойлами и замерли. И почему? Они, вероятно, прислушивались к звукам, которые мог издавать я, точно так же, как я вслушивался в их звуки. Но гости превосходили меня численностью и могли вести поиск более уверенно, более агрессивно. Прошла еще минута. Я задался вопросом, а вошли ли они в конюшню, откатив дверь, или по-прежнему находятся у порога, снаружи. Я мог бы подумать, что ларь блокирует идущие с конюшни звуки, но в его переднем торце проделали два ряда отверстия, один на фут выше другого. Каждое, диаметром 4 дюйма, закрывал сетчатый экран. Вероятно, отверстия служили для проветривания зерна и препятствовали образованию плесени. Так что я мог уловить шум от любого самого скрытного движения. Напоминающий хлор запах озона усилился до такой степени, что я начал тревожиться, как бы мне не чихнуть. Если не верить, что ты хозяин своей судьбы, человеческий разум становится генератором тревог, машины негативных ожиданий. А поскольку свою жизнь человек формирует сам, руководствуясь свободной волей, если тревожиться слишком о многом, если не верить в провидение, тогда многие страхи обращаются в реальность. Зачастую мы сами источники наших бед, от какой-нибудь ерунды до катастрофы, потому что очень много рассуждаем об их возможности и в результате возможное становится неизбежным. Поэтому я приказал себе не тревожиться из-за чиха и вериться в руки провидения. Здесь и теперь, да и всегда, если ничего не усложнять, как сказал поэт, надежда и вера, скорее всего, удержат человека на плаву, тогда как страх точно утащит его на дно». Тишина накладывалась на тишину. И только я успел подумать, что гости ушли, как дверь кладовой открылась. Тот, кто вошел, фонариком не воспользовался. Вероятно, ночь полностью поглотила день, потому что сквозь закрытые сеткой дыры я не увидел даже отблесков последнего зарева заката, которое могло просочиться в окна. По меньшей мере, один гость переступил порог. Крупный, тяжелый, но невысокий, что чувствовалось по неуклюжести движений. Первая крышка ближнего к двери ларя поднялась в тихом скрипе петель, с грохотом захлопнулась. Потом вторая крышка, третья. В темной комнате гость заглядывал в три чернильно-черных отделения ларя и обнаружил, что в них пусто. Если этот индивидуум не использовал очки ночного видения последнего поколения, тогда от природы он мог видеть в темноте, как любой кот. Крепко вцепившись в рукоятки, я намеревался удерживать крышки на месте, готовясь к тому, что сейчас их попытаются поднять. Гость, шаркая, подошел ко второму ларю, но не стал сразу открывать его. Вместо этого ощупал пару вентиляционных отверстий перед моим лицом. Если темнота, в отличие от меня, не полностью ослепила охотника, сетка с крошечной ячейкой, конечно же, не позволила бы ему меня разглядеть. Тем не менее, я занервничал, думая, что сейчас мы, возможно, смотрим друг другу в глаза. Но отвлекаться опасно. Мне следовало полностью сосредоточиться на том, чтобы за всей силы тянуть рукоятки вниз. Только тогда, при внезапном рывке, крышки бы не поднялись, и незваный гость мог решить, что их заклинило от времени. Новое ощупывание сетчатых экранов последовало вроде бы с тем, чтобы пощекотать мне нервы. Будто охотник знал, где я решил подсолить мою плоть потом страха, чтобы сделать ее вкуснее. Потом он принюхался. Принюхался к отверстиям, словно гончая ищущая запах дичи. Мне оставалось только радоваться, что воздух благоухал озоном, который, конечно же, забивал все прочие запахи и усложнял поиск. Принюхивание завершилось громким фырканьем, невероятно шумным, свойственным не человеку и не собаке, а какому-нибудь хищнику. Озон пощипывал носовые пазухи, но я верил, что провидение не даст мне чихнуть, отказывался тревожиться, отказывался размышлять о негативных ожиданиях, и я не чихал, не чихал, по-прежнему не чихал и вдруг издал не очень-то приличный звук.